А поторговаться можно, робко спросил герцог. Можно, но только в сторону увеличения. Тогда согласен. Как приятно иметь дело с благородными людьми, умилился ворон, вновь превращаясь в душку клерка, готового униженно кланяться серьезному клиенту. — Так что вы хотели еще поручить нашей организации? — Не организации, а именно арканарскому вору. Дело настолько деликатное, что я хотел бы лично встретиться с ним и обсудить все детали. Тет-а-тет. — -тет. Исключено, — мрачно сказал ворон. — Почему? — «Вы жить хотите?» «Ну, в общем, он везде сущ, его лица никто не видел», — герцог затрепетал. «А тот, кто видел...» «Что?» — прошептал Шафани. «Долго не прожил. Неужто так страшен?» «Ужасен!» Лишь я один его могу терпеть. Тут ворон против истины не грешил. Проделки Арчибальда за последние пятнадцать лет доставили ему столько хлопот и седины, что Трисветлый просто обязан был принять его с распростертыми объятиями по завершении земной жизни. Арчи скорчил зверскую гримасу папе. Такая реклама его не устраивала. Хотя умом он и понимал, что глава гильдии элементарно заботится о его безопасности. — Так что же делать? — Вы изложите дело мне, а уж я его решение. Ткнул пальцем в потолок ворон. — Я сразу сообщу. Герцог Шефани задрал голову вверх. Три светлого, Нарканарского вора. Но дело спешное. Я же сказал, он везде сущ. Излагайте. Мы теряем время. Дело деликатное, и сделать его надо во дворце. Надеюсь, ему это по силам. Ворону не надо было даже смотреть на картину за спиной клиента где ближайший сподвижник Светлого с азартом утвердительно кивал головой. — Разумеется, но это будет стоить дорого. Ну, сами понимаете, проникнуть во дворец, бескровно нейтрализовать охрану. — Все будет оплачено по высшему разряду. — Я надеюсь. Так что ему нужно сделать во дворце? «Дело деликатное. Мы теряем время. Ну, скажем так, немножко обокрасть принцесс. Лицо ближайшего к Трисветлому апостола скорбно вытянулось. Во-первых, он их уже обокрал. Во-вторых, воровать у женщин грешно. От ворона не укрылась скоробная мина святого на противоположной стене, и он тут же заорал. «Преступление против короны? Да я тебя... Я честный вор!» «Но я же плачу огромные деньги!» «Какие?» Герцог Шефани назвал сумму, от которой Арчи чуть не вывалился из картины, в страстном порыве скорее бежать на задание. И только грозный взгляд отца удержал его на месте. Это несерьезно, начеканил глава гильдии воров. Ну, тогда самые ценные. Вообще-то это вообще цены не имеет. Судя по всему, герцог был в отчаянии. Хотите посмотреть? «Клещ — Клещ! — крикнул Ворон. — Передай людям его светлости, чтобы несли сюда сундук. В кабинет Ворона протопала слегка ошарашенная герцогская свита. В их ножнах, висевших на боку, не было мечей, в арбалетах стрел, в карманах денег. Единственное, что уцелело, это сундук, который они тащили к столу. Сзади их сопровождал невозмутимый колещ. «Открывайте!» — хмуро приказал охране шефани, отцепляя от пояса связку ключей. Когда крышка сундука откинулась, в ней оказался еще один сундук, поменьше. Его аккуратно извлекли, открыли замок и вытащили еще один сундук. Потом еще... Еще и еще... Короче, их было ровно девять. Из девятого, самого маленького сундучка, шифани трясущимися руками, лично извлек ларец и поставил на стол. — Вот она, Смотрите! — благоговейно прошептал он, откидывая крышку. «Ах — Ах! Ларец был пуст. — Клещ! — Верни немедленно, — распорядился ворон. — Это наш гонорар. — А я откуда знал, что там гонорар? — пожал плечами вор, вытаскивая из своего кармана пропажу и деликатно возвращая ее обратно в ларец. Ворон вскинул брови. Внутри, в обрамлении голубого бархата, мерцала сросшаяся друза кристаллов, Видит резубца. Пока он изучал свой будущий гонорар, герцог Шафани осторожно оглядывал клеща. — Вы говорили, что он ужасен? Такая милашка! Рад приветствовать вас, арканарский вор! — Так, уйдите! — прикрикнул он на своих слуг. — Я вам потом скомпенсирую. — «Вот он какой!» Свита герцога тоже уставилась на клеща. «Ну, ты даешь, мужик!» «Класс!» «Слышь, а приходи к нам в казармы, выпьем!» «А как ты болт из арбалета-то выдернуть смог?» Не успел герцог глазом моргнуть, как его свита уволокла арканарского вора из кабинета. «Нет!» «Это что такое?» — взмутился герцог. «Я же только что хотел изложить ему дело». «Не волнуйтесь. Лучше объясните, что это такое». «Даже не спрашивайте. Скажу только, что Ковен Магов отдаст последнее за этот кристалл. Даромир ищет его уже третий век». Ворон задумался. Глава Академии колдовства, ведьмовства и навства имел незыблемый авторитет во всех королевствах, стоящих на светлой стороне. В чем-то он был выше всех корон, как и его Академия, выпускники которой противостояли силам тьмы. — И что вы за это хотите? — Медальон? — Медальон? что висит на шее младшей принцессы. Его даже не надо красть, только заменить. У меня уже готов дубликат. Герцог вытащил из складок плаща медальон. Ворон окинул взглядом изображение летучей мыши, пронзающей хвостом дракона, покосился на картину. Апостол Трисветлого задумчиво кивнул головой. Нарконарский вор согласен, вздохнул ворон. Но дело настолько сложное, что о сроках речь не идет. — Ну, если хотя бы в течение недели, — взмолился герцог. Апостол Трисветлого еще раз утвердительно кивнул головой. — В течение недели оригинал этой безделушки будет у вас... Выдавил из себя глава гильдии воров. Сердце его защемило. Что-то говорило ему, что не стоит связываться с этим заказом. Но слово было уже сказано. А воровскую честь он ценил очень высоко, дороже своей жизни и даже дороже жизни своего сына. Так уж он был воспитан С младенчества.